Оскар Уайльд «Кентервильское привидение» Читает народный артист России Александр Калягин Когда мистер Хайрам Оттис, американский посол, решил купить кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сам лорд Кинтервиль, человек до нельзя порядочный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не применил, составляя купчую, предупредить мистера Оттиса. «Нас как-то не тянуло в этот замок», — сказал лорд Кинтервиль, «с тех пор, как с моей двоюрной бабкой случился нервный припадок. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявых руки она так никогда и не оправилась и я не скрою от вас мистер Оттис что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства его видел и наш приходской священник после этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас а леди Кинтервиль совсем лишилась сна. Каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке. «Что ж, милорд, — ответил посол, — я не возражаю. Пусть привидение идет вместе с мебелью. Но ведь я приехал из передовой страны. У нас за деньги все можно достать. Так что заведись в Европе, хоть одно привидение — Оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или разъездном паноптикуме. «Боюсь, что кентервильское привидение все же существует», — сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль. «Хоть оно, возможно, и не соблазнилась с предложениями ваших предприимчивых импресарио. она пользуется известностью добрых триста лет» неизменно появляется незадолго до кончины какой-нибудь из членов нашей семьи. Обычно, лорд Кинтервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил. Несколько недель спустя посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Оттис, которая в свое время славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет с чудесными глазами и точеным профилем. Старший сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел, Был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино Ньюпорта. Мисс Виргинии Оттис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони, и уговоривший однажды старого лорда Бильтона проскакать с нею два раза на перегонки вокруг Хайд-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса. Этим она привела в такой восторг юнного герцога Чешевского, что он немедленно сделал ей предложение. В семье были дети еще моложе Виргинии, Двое прелестных мальчиков-близнецов. Это были единственные, если скинуть со счета почтенного посла, убежденные республиканцы в семье. Их так часто пороли, что прозвали «звезды и полосы». От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции целых семь миль. Но мистер Оттис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж — и семья двинулась к замку в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоён теплым ароматом соснового леса. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к интервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой Огромная стая галок, и когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь. На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чипце и переднике. Это была миссис Эмни, домоправительница. Она низко присела перед каждым членом семьи и церемонно по старинному промолвила: "Добро пожаловать в замок Кинтервилли". Они вошли вслед за ней в дом и, великолепный холл в стиле тюдоров, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате, обшитой чёрным дубом с большим витражом против двери. Здесь уже всё было приготовлено к чаю. Они сняли пальто, и, усевшись за стол, принялись, пока миссис М. не разливала чай, разглядывать комнату. Миссис Оттис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу возле камина и заинтересовалась, откуда оно взялось. «Вероятно, здесь что-то пролили?» — спросила она. «Да, сударня», — ответила старая экономка шепотом, — «здесь пролилась кровь». «Какой ужас!» — воскликнула миссис Оттис. «Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют!» Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом. «Вы видите кровь леди Элеонора Кентервиль, убиенной на этом самом месте в 1575 году с супругом своим» сэром Симоном де Кинтервиль. Сэр Симон пережил ее на 9 лет и потом исчез при весьма закаточных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное «Несмываемое пятно!» «Что за глупости?» — воскликнул Вашингтон Оттис. «Непревзойденный пятнововодитель и образцовый очиститель Пинкертона уничтожит его в одну минуту!» И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. «В какую-нибудь минуту от крови и следа не осталось!» кертон не подведет!» — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату и оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, и миссис Эмни лишилась чувств. «Дорогой Хайром», — сказала миссис Оттис, — «Как быть, если она чуть что примется падать в обморок?» «Удержи у нее разок из жалования, как забить ее посуды», — ответил посол. «И ей больше не захочется». И правда, через две-три секунды миссис Эмни вернулась к жизни. Впрочем, как не нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Оттису, что его дому грозит беда. Но мистер Оттис и его супруга заверили почтенную матрону, что они не боятся привидений, и призвав благословение Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованья, старая домоправительница не твёрдыми шагами удалилась к себе в комнату. Всю ночь бушевала буря. Но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно. «В образцом очистители сомневаться не приходится», — сказал Вашингтон. «Я его на чем только не пробовал». Видно, здесь и в самом деле приведение поработало. И он снова вывел пятно. А на утро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Оттис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь вся семья живейшим образом интересовалась привидениями, Но если оставались у них какие-то сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда. В одиннадцать часов вечера семья удалилась на покой и полчаса спустя в доме погасили свет. очень скоро, впрочем, мистер Оттис проснулся от непонятных звуков в коридоре, у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит всё отчётливо, с каждой минуты скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Было на час. Мистер Отис оставался невозмутим и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из НССР какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. В ярмарочном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскленные угли. Длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. С рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи. «Сэр», — сказал мистер Оттис, — «я вынужден настоятельнейше просить вас... Смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла, восходящее солнце демократической партии. Желаемый эффект после первого же употребления. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышезначенным средством по мере надобности. С этими словами... Посол поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель. Гентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в огневе бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухостяная. Но едва наступила на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белых фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, И, прибегнув спасение ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло. Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и немного отдышавшись, начала анализировать свое положение. Ни разу за всю его славную трехсотлетнюю карьеру его так не оскорбляли. Дух вспомнил, О вдовствующей которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах. О четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей. О приходском священнике, который до сих пор лечится от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда тот выходил из библиотеки, он задул у него свечу. А старый мадам де Тремоаяк, который, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет, и, читает ее дневник, слегла на 6 недель с воспалением мозга. Примирилась с церквью и решительно порвала с известным скептиком Мюссе де Больтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злоказненного лорда Кентервилля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он выиграл у Джеймса Фокса пятьдесят тысяч. Тысяч фунтов, и что эту карту засунула ему в глотку Кентервильское привидение Он припомнил все жертвы Своих великих деяний Начиная с дворецкого, который Застрелился, когда зеленая рука Постучалась в окно буфетной И кончая прекрасной Леди Стетфельд Что всегда носила на шее Черную бархотку, дабы Скрыть отпечатки пяти пальцев Оставшихся на ее Белоснежной коже она потом утопилась в пруду знаменитым своими карпами в конце королевской аллеи охваченный тем чувством самоупоения, который знает всякий настоящий художник, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве кровопийцы с бексклейской топи. Припомнил и то, как потряс зрителей, когда прелестным июньским вечером играл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого заявляются в замок какие-то новомодные американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое нельзя терпеть». История не знала примера, чтобы так обходились с привидением. И он замыслил месть, и до рассвета остался недвижим, погруженный в растумья. На следующее утро, за завтраком, «Оттисы» довольно долго говорили о «Привидении». Посол был немного задет тем, что подарок его отвергли. «Я не собираюсь обижать привидения», — сказал он. И «Я не могу в данной связи промолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме». Должен с горечи заметить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. «Тем не менее», — продолжал посол, — Если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом восходящее солнце демократической партии, придется расковать его. Невозможно спать, когда так у тебя шумят под дверью. Впрочем, до конца недели их больше не потревожили. Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялась на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирал сам мистер Оттис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Случалось она была темно-красного цвета, случалось наварного иногда пурпурного, а однажды пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, как трудно понять, весьма забавляли семейства и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Виргиния не разделяла общего легкомыслия. Она почему-то всякий раз огорчалась, при виде кровавого пятна. А в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась. Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретается только благодаря долгим и упорным упражнениям, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогатых. А посол нацелился в него из револьвера и согласно калифорнийскому этикету скомандовал руки вверх. Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся между них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех «Во тьме кромешной!» На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. От него, говорят, за ночь посидел парик лорда Рейкера. И этот хохот бесспорно был причиной того, что три французских гувернантки, леди Кентервиль, заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что звонким эхом отдались старые своды замка. Но едва смолкла Страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Оттис в бледно-голубом капоте. «Вы, кажется, не совсем здоровы», — сказала она. «Я принесла вам микстуру доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет». «Дух!» метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой, талант, который принес ему заслуженную славу. Но звук приближающихся шагов заставил отказаться его от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфористировать. И в ту минуту, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, и спустить тяжелый кладбищенский стон. Добравшись до своего убежища, Он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Оттис крайне его шокировали. Но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облачиться в доспехи. Он полагал, что даже современные американцы почувствуют робость, узрев привидения в доспехах. Эти доспехи, к тому же, были его собственные. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кеннельворте. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него. И, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени, И пальцы правой руки он не на шутку за и несколько дней не выходил из комнаты разве что ночью для поддержания в должном порядке кровавого пятна но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу, 17 августа, и в канун этого дня допозна перебирал свой гардероб, остановившись, наконец, на высокой широкополой шляпе с красным пером савани, с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном тенужале. План его был таков. Первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Оттиса. Станет у него в ногах, бормоча себе что-то под нос. А потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. Вашингтон он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что это именно он взял в обычай стирать знаменитое кентервильское кровавое пятно образцовым пинкертоновским очистителем. Доведя этого вольнодумного, непочтительного юношу до состояния полной прострации, он затем проследует в супружескую опочивальню посла и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис оттис нашептывая тем временем и трепещущему мужу страшные тайны склепа а вот близнецов Он проучит как следует. Первонаперво он усядется им на грудь, чтобы они заметались от привидевшихся кошмаров. А потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе позеленевшего от холода трупа и будет так стоять, пока у них зуб на зуб не перестанет попадать от страха. В половине 11 он догадался по звукам что вся семья отправилась на покой и мы еще долго мешали дикие взрывы хохота очевидно близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем как отойти ко сну но в четверь 12 в доме воцарилась тишина и только пробила полночь он вышел На дело. Совы бились о стекла Ворон каркал На старом тисовом дереве И ветер блуждал Стеная, словно неприкаянная душа Вокруг старого дома Но от тисы Спокойно спали Не подозревая ни о чем И храпливая Посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герд убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью, мгла ночная, и та, казалось, взирала на него с отвращением. Ему почудилось вдруг, что кто-то окликнул его, и он замер на месте. Но это только собака залаяла на красной ферме. Он продолжал свой путь, бормоча никому теперь непонятные ругательства шестнадцатого века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развивал его седые космы и свертывал в неописуемо страшные складки его могильный саван. робила четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол. Мы едва он вступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. четверть и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол. Мы едва выступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Перед ним стоял страшный призрак. Недвижный, точно изваяние Чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысой, гладкой. Лицо толстое, мертвенно-бледное. Гнусный смерть свел черты его вечную улыбку. И в глаз его струились лучи алого света. Рот был широкий, как огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. В поднятой правой руке его зажат был меч из блестящей стали. Никогда доселе, не видав привидений, дух Кентервилля Само собой, разумеется, ужасно перепугался. И, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся во свояси. Он бежал, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана. А заржавленный кинжал он уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовал себя в безопасности, Дух бросился на узкую походную койку И спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась Былая кинтервильская отвага, И он решил, как только расцветет, Пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, Он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Что-то верно недоброе стрясло с призраком. Свет потух в его пустых глазницах. Блестящий меч выпал у него из рук. И весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервилля подбежал к нему. Обхватил его руками, как вдруг, О, ужас! Голова покатилась по полу, Туловище переломилось пополам. Он увидел, что держит в объятиях Белую канифасовую занавеску, А у ног его валяются метла, Кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, Он дрожащими руками поднял доску с надписью И при сером утреннем свете Разобрал такие страшные слова. Дух фирмы Оттис. Единственный, подлинный и оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок. Все остальные ненастоящие. Ему стало все ясно. Его обманули перехитрили, провели. Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем. Он заскрежетал беззубами деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что не успеет петух дважды протрубить свой рот, как свершатся кровавые дела, и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому. Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты. Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться... Нервное напряжение целого месяца. Его нервы были совершенно расшатаны. Он вздрагивал при малейшем шорохе. Пять дней он не выходил из комнаты и, наконец, махнул рукой на кровавое пятно. если оно не нужно Оттисом, они, значит, недостойны его. Поэтому следующие три субботы... Он по обыкновению от полуночи до трех прогуливался по коридору и всячески заботился о том, чтобы его не услышали и не увидели. Как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Оттису и стащил бутылочку машинного масла. Он чувствовал себя, правда, немного униженным, но только поначалу. В конце концов, благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревке, протянутой поперек коридора, А однажды он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол. Это так разозлило его, что он решил в последний раз встать на защиту своего попранного достоинства и своих прав. И в следующую ночь явиться дерзким юным школьником в знаменитой роли безголового графа, Но для этой роли требовался очень сложный грим, и он потерял добрых три часа на приготовление. Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору Добравшись до комнаты близнецов, он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее, и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел навершок от его левого плеча, промочив его до нити. В ту же минуту он услыхал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели. Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы. А то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало. Последний удар... Был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и поразвлекся немного, потешаясь над большими фотографиями послаты его супруги, которые заняли место фамильных портретов к интервиве. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью, Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какие употребляют могильщики. Был уже около четверти третьего, и сколько он не прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы посмотреть, осталось ли что-нибудь от кровавого пятна, Из темного угла внезапно выскочили две фигурки, иступленно махавшие руками над головой, и завопили ему в самое ухо. у у, -у, -у, -у, -у! <музык> <музык> Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он нырнул в большую железную печь, которая, к счастью, была не затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату. Грязный, растерзанный, исполненный отчаяния. Больше он не предпринимал ночных вылазок. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Оттис известил об этом в письменной форме лорда Кинтервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла. Но оттисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое. Дух начал работать над возобновлением своей знаменитой роли монах-вампир или бескровный бенедиктинец. Несколько дней спустя Вергиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга. И она, пробираясь сквозь живую изгородь, так и изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которая была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть. И, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь со своим шитьем, она решила попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению... Это оказался сам кинтервильский дух. Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаяние. «Мне очень жаль вас», — сказала вергиния «но завтра мои братья возвращаются в итон и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит». «Благодарю вас. Вы очень добрые». И вообще вы гораздо лучше всей своей гадкой, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи. «Не смейте так говорить», — крикнула Виргиния, топнув ножкой. «Вы сами невоспитаны, гадкий и вульгарный А что до честности, так вы сами знаете. Кто-то скал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это глупое пятно. А что мне оставалось делать?» сказал дух даже не пытаясь спорить теперь не просто достать настоящую кровь и поскольку ваш братец пустил в ход свой образцовый очиститель я счел возможным воспользоваться вашими красками а цвет знаете кому какой нравится у интервлей к примеру кровь голубая, Самая голубая во всей Англии. Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку. Отец мой устроит вам бесплатный билет. И хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлину очень высокая вас на там же не пропустят без всяких. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Ведь многие, сама знаю, дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейные привидения куда больше. Боюсь, мне не понравится ваша Америка. Потому что там нет ничего доподобного и диковинного? Съязвил Виргиния. Ничего диковинного. А ваши обычаи? Прощайте. Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома. Еще на недельку. «Не покидайте меня, мисс Виргиния!» «Я так одинок и так несчастен!» «Триста лет не знал я сна!» Промолвил печально дух, И прекрасные голубые глаза Виргинии Широко раскрылись от удивления. «Триста лет я не спал!» И я так истомился душой. В ваших силах помочь мне. Вам легко отворить врата смерти, Ибо с вами любовь, А любовь сильнее смерти. Виргиния вздрогнула, точно холод. Пронизал ее. Воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон. И опять заговорил дух, и голос его был, как вздохи ветра. Вычитали древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки. «О, сколько раз!» — воскликнула девочка, вскинув головку —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 Найдет покой. Когда минут через десять Гонг зазвонил к чаю, и Виргиния не спустилась в библиотеку, миссис Оттис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не смог сыскать ее. Но когда пробила шесть, а Виргинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке. А сама вместе с мистером Оттисом обошла весь дом. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке. всё напрасно. Было ясно, что в эту, по крайней мере, ночь Виргинии с ними не будет. Мистер Оттис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались. Они очень любили сестру. После ужина мистер Оттис отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь. А утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Котланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь. И при звуке последнего удара что-то вдруг затрещало и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома Сотряс дом Звуки неземной музыки Плелись в воздухе И тут на верхней площадке лестницы С грохотом отвалился кусок панели И бледное, как полотно стены выступила Виргиния. «Где ты была, дитя мое?» — строго спросил мистер Оттис. Он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. «Папа», — сказала Виргиния спокойно, — «я провела весь вечер с духом, Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, обитой ржавыми гвоздями. Виргиния прикоснулась к двери, распахнулась и они очутились в низенькой коморке со сводчатым потолком и за окошком к огромному железному кольцу вделанному в стену был прикован цепью Исполинский скелет, распростёртый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был очевидно когда-то наполнен водой раженный созерцали они картину ужасной трагедии тайна который открылась. Весной 1890 года молодая герцогиня Чаширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ибо Вергиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все добронравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы были так милы и так влюблены друг в друга что все радовались их счастью. Когда кончился медовый месяц, герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал, «Бергиня, у жены не должно быть никаких секретов от мужа». «А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесиль». «Нет и есть», — ответил он с улыбкой. «Ты никогда не рассказывала мне... Что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением. Не спрашивай меня об этом, Сисиль. Я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон. я стольким ему обязана. Нет, не смейся, Сисиль, это в самом деле так. Он открыл мне что такое жизнь и что такое смерть. И почему любовь сильнее жизни и смерти? Герцог встал и нежно поцеловал свою жену. Пусть эта тайна остается твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне, шепнул он. но всегда было твоим, Сесиль. Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям. Правда, Гиргиния вспыхнула.